Эё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 «О, Боже, праведный!» — воскликнула Фрёкенбок. Она поглядела на Карлсона, потом на пустой поднос. «После тебя мало что остаётся», — сказала она. Карлсон соскочил на пол и похлопал себя по животу. «После того, как я поем, остаётся стол!» — сказал он. «Единственное, что остаётся, это стол!» Потом Карлсон нажал свою кнопку,